Антон Григорьевич Рубинштейн. Годы жизни 1829-1894. Многогранный талант Рубинштейна, пианиста, дирижера, композитора, педагога, организатора музыкальной жизни страны, сделал его имя легендарным. Тем обиднее, что он не мог быть вполне счастлив, как постоянно при жизни его творчества безосновательно считали не совсем русским. По этому поводу Рубинштейн с горечью восклицал «Для евреев я христианин, для христиан – еврей, для русских я немец, для немцев – русский, для классиков я новатор, для новаторов – ретроград». Антон Григорьевич Рубинштейн родился в Подольской губернии 28 ноября 1829 года. С двух- или трехлетнего возраста и до 11 лет мальчик безвыездно жил в Москве. Как известно из мемуаров и других материалов, в радушном доме Рубинштейна постоянно собирались студенты, чиновники, учителя, звучала музыка, пели, танцевали. Феноменально восприимчивый к музыке Антон, несомненно, впитал масса впечатлений. Звуковую атмосферу Москвы тех лет определяли песни романса Алябьева, Варламова, бытовые танцы. Единственный учитель Рубинштейна, Александр Иванович Вилуан, имевший на своего воспитанника большое влияние, был коренной москвич. Пьесы Вилуана и входили преимущественно в репертуар Антона Рубинштейна. Эти произведения и особенно фортепианный концерт, с точки зрения мелодики целиком, находятся в русле московской традиции. Антон уже на десятом году жизни начал выступать публично. И, как многие до середины века, совершил со своим учителем Вилуаном концертные турне по крупным городам Европы в 1841 по 1843 год. С 1844 по 1846 Антон занимался в Берлине теорией композиции у Зигфрида Дена, у которого в свое время занимался и Глинка. Весьма скоро он обрел полную самостоятельность. Из-за разорения и смерти отца младший брат Николай с матерью вернулись из Берлина в Москву, Антон же переехал в Вену, и всей своей дальнейшей карьерой обязан исключительно самому себе. Выработавшиеся в детстве и юности трудолюбие, независимость и твердость характера, гордое артистическое самосознание, демократизм музыканта-профессионала, для которого искусство является единственным источником материального существования, эти качества отличали его творчество на протяжении всей его жизни. Рубинштейн, Явление, порожденное XIX веком, эпохой романтизма, эпохой фортепиано, виртуозов, гастролеров. Это был композитор-пианист. Естественно, что как композитор он начинал сочинения для фортепиано. В 1843 в 1844 годах он напишет четыре польки, а затем на протяжении полувека огромное количество инструментальных произведений, Полонезы, Ноктюрны, Тарантеллы, Баркаролы, Краковяки и Мазурки, Экспромты Колыбельные, Скерцы и Баллады, Элегии, Вальсы, серенады, чардыши и так далее и тому подобное. Если говорить о контексте русской музыки, то Робинштейн стал первым композитором, в творчестве которого сочинения для фортепиано заняли одно из ведущих мест и воплотили не менее крупные художественные идеи, чем же его симфонии или камерные ансамбли. В конце 1840-х годов Рубинштейн приехал в Петербург. С этим городом связана дальнейшая его деятельность. 1850 год стал очень удачным для композитора. Молодой музыкант исполнил две свои фантазии на темы русских песен. Он пишет свою первую симфонию. И первая опера «Куликовская битва» была написана в 1850 году и поставлена спустя два года в Большом театре. Рубинштейн, увлекает тема «Востока». Получив от «Сологуба-либретта» Дмитрия Донского, молодой композитор обратился к другому литератору, Зотову, который по его просьбе дописал второе действие в сцену у татар «Восток». В дальнейшем у Рубинштейна образы «Востока» и музыка восточного характера, как и у других русских композиторов, были по преимуществу связаны с Кавказом. Он много раз бывал в Тифлисе, хорошо знал деятели грузинской культуры восточные мотивы звучат в танце кашмирских невест оперы фероморс в пьесе пашай и альмея фортепианный цикл костюмированный бал лезгинки сборник национальных танцев в 1851 году композитор пишет вторую симфонию океан обладающую несомненными художественными достоинствами Она завоевала признание во многих странах Европы и в США. Известно, что ее любил Чайковский. Он назвал вторую симфонию кульминационным пунктом композиторской деятельности Рубинштейна, произведением кипучего, молодого, но вполне сложившегося таланта. С 1854 по 1858 год Рубинштейн концертирует за границей а вернувшись на родину, становится одним из организаторов, директором и дирижером русского музыкального общества. В 1862 году он основал в Петербурге музыкальные классы, преобразованные позднее в первую в России консерваторию, директором и профессором, которая состояла до 1867 года. Последующие 20 лет Рубинштейн посвятил творческой и концертной деятельности. В 1869 году необычайно успешно проходят его гастроли в Европе. Восхищенный талантом русского музыканта, герцог Карл Александр, в свои юные годы привлекший к работе Гетты, предлагает даже остаться Робинштейну при дворе в Веймаре. Однако он мечтает оставить концертную эстраду, чувствуя себя несчастным из-за невозможности отдаться композиции, и мысли его обращаются к духовной опере. Робинштейн создает такое произведение — «Вавилонское столпотворение». Опера исполнялась в начале 1870-х годов на сценах Вены, Кёнигсберга, Дюссельдорфа. Следующие гастроли музыканта Рубинштейна состоялись в 1872 году. Концертная поездка со скрипачом венявским по городам Америки снова прошла на редкость удачно. За 8 месяцев состоялось 215 концертов. Но раньше композитор начинает работу над новой и, вероятно, своей лучшей оперой «Демон». Это не первая его опера. Картина Рубинштейновского оперного наследия весьма пестра. Мы встречаем самые разные жанры. Лирический – фероморс, комический – среди разбойников – попугай. Традиционная большая опера – Нерон. На историческую тему – Куликовская битва. Тем не менее, среди всех опер «Демон» занимает особое место. Рубинштейновский «Демон» может быть сопоставлен с другими зрелыми образцами жанра — Фаустом Гуно, Вертером Масне. Хотя лирической опере, как правило, не присуще адекватное воплощение всей глубины содержания литературного первоисточника, Рубинштейн все же предпринял попытку отразить философскую, богоборческую проблематику поэмы Лермонтова. Демон Рубинштейна вобрал многие типичные для лирической оперы второй половины XIX века черты. Это относится прежде всего к драматургии. Обилие и разнообразие массовых сцен, связанных с бытом, с жизнью, центральное место сцен лирических, а среди них особо идеологических, отход от замкнутых номеров и известное приближение к драматическому театру – таковы в самом общем виде черты этой драматургии. Такой оперный герой, как «Демон», был настоящим художественным открытием. Это первый в русской опере герой, в обрисовке которого акцент сделан целиком на раскрытии внутреннего душевного мира. Опера «Демон» ставилась в Лондоне и Лейпциге, постоянно включалась в репертуар крупнейших российских театров. Не у всех опер Рубинштейна судьба складывалась так удачно. Некоторые, хотя и были поставлены сразу или вскоре после создания, но шли на сцене недолго. Особенно трудной оказалась судьба купца Калашникова. Премьера, на которой дирижировал автор, прошла с успехом 22 февраля 1880 года. Но вскоре опера была снята. Казнь главного героя оперы напоминала о казни народовольца Младецкого, стрелявшего в министра внутренних дел Лорис Меликова, И повешенного по распоряжению Александра III в день, который совпал с днем премьеры спектакля. В 1883 году снова решался вопрос о постановке Калашникова. Дело дошло до генеральной репетиции, но присутствовавший на ней победоносцев, недовольный тем, что на декорациях были нарисованы иконы, воспрепятствовал показу спектакля. И в третий раз, уже в 1889 году, Оперу сняли после двух спектаклей, так как автор не согласился внести изменения. В 1885-1886 годах Рубинштейн организует грандиозный цикл исторических концертов. В него вошло 175 произведений, исполненных дважды в городах России и Западной Европы. С 1887 по 1891 год Антон Григорьевич вновь становится директором и профессором Петербургской консерватории. Последние годы жизни Рубинштейн провел преимущественно в Дрездене. Он скончался 20 ноября 1894 года.